Глава семнадцатая. Заклинание Ши. Она быстро шла, проворно и упруго сквозь мглу, обрамлявшую её мир к мягкому зелёному лунному свету, игравшему на серебряных деревьях. Олени и другие создания смотрели на неё и не осмеливались приблизиться. А когда она добралась до сердца Элда, до травянистого холма, усеянного цветами, до круга вековых деревьев, весь лес затих, Даже теплый ветер перестал играть в ветвях. Лунный свет сверкал и отблескивал от камней, висевших на древе памяти. От серебряных мечей, теснившихся рядом, от доспехов и сокровищ, вмещавших в себя всю магию Элды. Магия дремала, но какой силой она обладала. Спали и воспоминания растаявших винаши, которые составляли жизнь Элды. Арафель сбросила облик, в котором являлась людям, и замерла, прислушиваясь к малейшим звукам, а потом и к полной тишине, нарушаемой лишь шепотом эльфийских голосов. Переходя от камня к камню, она поочередно касалась их, пробуждая к жизни, чтобы больше ни один не спал, от малого до великого. А в мире людей Киран вздрогнул, глядя на огонь перед собой и ощутил волнение, от которого всколыхнулась сама земля. И люди, стоявшие вокруг, показались ему паутиной, податливой и хрупкой. — В чем дело? — спросила Бранвин. — Что с тобой? — Мир покачнулся, — ответил он. — Я ничего не чувствую, — промолвила она, пытаясь вселить в него уверенность, но все было напрасно. Элд всколыхнулся. Арафель стояла в центре рощи, оглядывалась и прислушивалась. И, наконец, пройдя между сокровищ Элда, она приблизилась к своим доспехам, которых веками не касалась ее рука. Она надела их на себя. Кольчугу, сияющую, как сама луна, взяла свой лук и стрелы с наконечниками из серебра и прозрачного, как лед, камня. Она взяла свой меч и меч Лиас-Лиа, его лук и его доспехи. Зайдя на холм, она сложила весь свой груз и села, положив меч на колени. Она отвратила свой взор от Элда, каким он был, и прислушалась к камням. «Эктиарн!» — прошептала она воздух, и тишина вздрогнула, и поднялся ветер, от которого зашепталась трава на холме, зашуршали листья, а камни запели. Ветер рванулся дальше, сквозя меж деревьев, через луга, заставляя склоняться цветы и замирать зайцев, скакавших под лунным светом. Он коснулся вот Аргиада, подернув их серебром. Он качнул деревья на другом берегу, их ветви всколыхнулись. Эктиарн, дай мне своих детей. Ветер скользнул по склонам холмов, серебряя хволнующейся травой, и полетел еще дальше. А потом он подул обратно, через холмы и лес, пересекая тихие воды Аргиада, вернулся в луга и рощу шелестя травой и раскачивая камни на ветвях с легким привкусом моря тумана и прощаний и криков чаек. чаекарафиль вздрогнула от этого ветра и серый туман всколыхнулся подавая ей знак печаль охватила ее но она нажала камень открыла глаза и увидела рощу какой то была финнела Позвала она «Финелла! Аодан!» И ветер снова откликнулся ей, благоухая зеленым элдом и сладкими травами, и тенью, и летним теплом. Он улетел, и все замерло. И снова ветер подул обратно, сначала слегка, потом все больше набирая силу, бренча ветвями и сотрясая воды Аргиада, укладывая на земь траву и сгибая деревья, как перед грозой а камни на деревьях вдруг загорелись несказанным светом. Небо было безоблачным, звезды сияли, ничто не затмевало лунный свет, но гроза бушевала, срывая листву, и Арафель поднялась, сжимая меч обеими руками. с Сполохи молний мелькали в ее летящих волосах и играли меж мечей на древе. Нарастая, послушался гром, гудя и в торе нежному перезвона камней, и круговертий листьев. И с ветром в ночь пришло сияние. Друг за другом, как луны летящие над землей, гремя копытами и полыхая гривами, они бежали вместе, как то и было всегда. «Финелла!» — приветственно воскликнула Арафель. «Аодан!» В завываниях ветра примчались к ней эльфийские кони. С раскатами грома они окружили ее, и бледная финела подошла к ней и дохнула огнем из бархатисток ноздрей. И взглянула, как олень, глазами широко распахнутыми и дивными. Аодан вдохнул ветер и потряс головой во всполохах молний и ударил копытом землю, и та содрогнулась. «Нет», — печально промолвила Рафель, — «его нет здесь, но я прошу, Аодан». Сияющая голова склонилась и вновь приподнялась. Она пристегнула к поясу меч и взяла доспехи Илья И Финела, заржав, подошла к ней. Она ухватилась одной рукой за сверкающую гриву и вскочила на скокуна. Финела взрыла землю и повернулась. И аодан последовал за ней. Шаг становился все шире, и ветер мездрил деревья, сминая траву, и молнии трепеща полыхали в гривах и ее волосах. «Кэрвелл», — промолвила им Арафель, и Фенелла легко побежала над землей. Туман стелился перед ними, но ветер разогнал его, и молнии вспороли его, обнажив очертания, давно затерянные в нем, верховья Аргиада и контуры завядших деревьев. Тени, захваченные врасплох, разбегались в ужасе, завывая на ветру под равномерные раскаты грома, цепляясь за разлетавшиеся клочья тумана. Молния ослепила Карвелл, заплясала в небе под рокот грома и замерла. И лошади остановились, и наездница взглянула на хаос, на ворота, грозящие рухнуть, и на бегущих людей, пораженных тем, что явилось в их куще. «Киран!» Закричала она, «Я здесь!» И Киран поднялся со своего места у очага, и боли его уже не было. Не было и руки Бранвен, чей голос в отчаянии взвелся ему вслед. Он стоял во дворе, и камень горел, как огонь его сердца, и молнии трещали вокруг него, и сны становились явью. Арафель соскользнула с коня, сияя серебряными доспехами, и обеими руками протянуло ему такие же. Он взял и на делах, пристегнул к поясу эльфийский меч, но сердце его было холодно, и холод пронизал все его нутро, и молнии окружали их. Человеческий день был серым и облачным, но они стояли в ином мире, и эльфийская луна светила на них бледнозеленым светом. Ночь шла своим чередом. Спутница бури, и из двух коней он узнал, что один принадлежит ему. «Аодан!» — назвал он Скокона по имени. «Аодан! Аодан!» И конь подошел к нему и застыл в ожидании. «Еще не пора!» — промолвила Арафель, ибо вокруг них были и другие. Люди, заслонявшиеся от ветра, женщины, дети и раненые, на чьих испуганных лицах отражалось сияние. Они ей не сказали ни слова и она тоже не удостоила их речью. Рядом с Кираном она тронулась к воротам, и эльфийские кони шли за ними. «Скага!» — промолвил Киран, указывая рукой на стену. «Скага!» — повторила она, и старый воин взглянул вниз, на его лице отразилось смятение. «Мы молим вас, сделайте все, что сможете!» — сказал Скага. «Помни, Скага, о чём ты сейчас попросил. У тебя есть всадники. Приготовь их, чтобы они выехали вместе с нами, если смогут». Отзвучало несколько ударов сердца, а старый воин всё стоял. Он был умудрён и боялся их. Но затем он созвал своих воинов и спустился по лестнице и принялся отдавать распоряжение мальчикам и приказал седлать лошадей. Рафель стояла спокойно, Потом задумчиво сняла с плеча лук и натянула его. Она могла бы подняться на стену и помочь им оттуда. Но железные стрелы летали стаями, и это она всегда успеет. «Помни», — сказала она Кирану, — «когда скачешь иными путями, ты неуязвим для железа. Но и сам не можешь поразить человека. Перемещайся то туда, то сюда, и это умнее всего». «Мы можем погибнуть, не так ли?» — ответил Киран. «Нет», — сказала она, — «ты не погибнешь, пока на тебе камень. Ты можешь лишь растаять. У каждого своя судьба, Киран. Смерть здесь, на поле. Шагни в иной мир, и ты увидишь её. Предоставь людей мне, они сами хотят кровопролития. Во мне больше добра, чем ты даже можешь себе представить. Стрелы, оставь их. Они слишком страшны для людей». Тогда что же мне делать? «Езжай со мной», — тихо проговорила она. «Мудрость должна управлять рукой, иначе верх возьмет безрассудство». «Чух! Они уж готовы». Воины и мальчики выводили лошадей из замка. Цокот стоял во дворе, защитники оставляли укрытие стен, направляясь к воротам. О'Дан слабо заржал, и Финелла приветствовал их также и смертные скукуны, сбившись грубой, прядали ушами и втягивали воздух. Но Арафель пошла между ними и, прикасаясь по очереди к каждому, называла их истинными именами и успокаивала их. «Это Белянка, а это Прыгун», — говорила она наездникам. «Зовите их верными именами, и они будут ваши». Люди смотрели на нее, но никто не осмелился задать ей вопрос. Даже Скага, владелец Белянки. Арафиль взглянула на ворота, сотрясавшиеся под напором тарана. Финнелла подошла к ней ближе, опустила голову и нетерпеливо потрясла ею. «Не оставляй меня», — попросила она Кирана. «Ты заклинанием призвал мою помощь». «Я не заклинаю. Я просто прошу». «Я с тобой», — ответил он. «Скага», — приказала она, — «вели открыть ворота». И тихо добавила к Кирану. Обычно люди видят лишь то, что хотят, и не замечают нас. Даже эти нас видят превратно. Впрочем, им это на благо. «А я?» — спросил Киран. «Вижу ли я тебя такой, как ты есть?» «Я не могу знать», — откликнулась она. «Но я знаю тебя, и ты обладаешь властью призвать моё имя. На это способен лишь тот, кто обладает истинным видением». Он ничего не ответил. Арафель схватила Финеллу за гриву и вспрыгнула ей на спину. Киран влез на Аудана, и конь вздрогнул и вскинулся, и ноздри его затрепетали, ибо это был не его наездник. Но он видел сны, и Аудан был их частью. Финелла тряхнула головой, и поднялся ветер.